Просить милостыню не страшно, говорила девочка, обнимая его. Я знаю, твердо знаю, что нам не придется голодать. Мы будем бродить по лесам и полям, где нам захочется, спать под открытым небом, перестанем думать о деньгах, обо всем, что навевает на тебя грустные мысли. Будем отдыхать по ночам, а днем идти навстречу ветру и солнцу и вместе благодарить Бога. Нога наша не ступит больше. в мрачные комнаты и печальные дома. Когда ты устанешь, мы облюбуем какое-нибудь местечко, самое лучшее из всех, и я оставлю тебя там, а сама пойду просить милостыню для нас обоих». Ее голос перешел в рыдание, головка склонилась к плечу деда, и плакала она не одна. Слова эти не предназначались для посторонних ушей, и посторонним глазам не следовало бы заглядывать сюда. Но посторонние глаза и посторонние уши жадно вбирали все, что здесь делалось и говорилось. И обладателем их был никто иной, как мистер Дэниел Квилб, который прошмыгнул в комнату незамеченным в ту минуту, когда девочка подошла к деду, и движимый, несомненно присущей ему деликатностью, не стал вмешиваться в их разговор, а остановился поодаль. по привычке осклабившись. Однако стоять было несколько утомительно для джентльмена, только что совершившего длинную прогулку, и карлик, который везде чувствовал себя как дома, углядел поблизости стул, вспрыгнул на него с необычайной ловкостью, уселся на спинку, ноги поставил на сиденье и теперь мог смотреть и слушать с удобством, в то же время утоляя свою страсть ко всяческим нелепым проделкам и кривлянью. Он... Небрежно положил ногу на ногу, подпер подбородок ладонью, склонил голову к плечу и скорчил довольную гримасу. И в этой-то позе старик, случайно посмотрев в ту сторону, и увидел его к своему безграничному удивлению. Девочка ахнула, пораженная столь приятным зрелищем. В первую минуту они с дедом не нашли, что сказать от неожиданности, и, не веря своим глазам, с опаской смотрели на карлика. Нисколько не обескураженный таким приемом, Дэниел Квилп не двинулся с места и лишь снисходительно кивнул им. Наконец старик обратился к нему и спросил, как он попал сюда. «Вошел в дверь», — ответил Квилп, ткнув пальцем через плечо. «Я не так мал, чтобы проникать сквозь замочные скважины, о чем весьма сожалею». «Мне надо поговорить с вами, любезнейший. По секрету и наедине, без свидетелей. До свидания, маленькой Нелли!» Нел посмотрела на старика, он отпустил ее кивком головы и поцеловал в щеку. «Ах!» — сказал карлик, причмокнув губами. «Ах, какой сладкий поцелуй! И в самый румянец! Ах, какой поцелуй!» Нелл не стала медлить после столь лестного замечания, Квилп проводил девочку восхищенным взглядом и, когда она затворила за собой дверь, рассыпался в комплиментах по ее адресу. «Какой она у вас бутончик! И какая свеженькая! А уж скромница-то!» — говорил он, играя глазами и покачивая своей короткой ногой. «Ну что за бутончик, симпампончик, голубые глазки!» Старик ответил ему принужденной улыбкой. явно стараясь подавить вдруг охватившее его острое мучительное нетерпение. Оно не укрылось от глаз по которой с восторгом издевался над всеми, над кем только мог. «Она у вас такая маленькая», — не спеша говорил он, притворяясь, будто ни о чем другом и думать не может. «Такая стройненькая, личико беленькое, а голубые жилки так и просвечивают сквозь кожу». «Ножки крохотные, а уж как обходительно, как мила!» «Господи! Чего вы волнуетесь, любезнейший? Да что это с вами?» «Вот уж не думал!» — продолжал карлик, сползая со спинки стула на сиденье и проявляя при этом величайшую осторожность, не имевшую ничего общего с тем проворством, с каким он вспрыгнул на него, никем не замеченный. «Вот уж не гадал, что...» Стариковская кровь такая быстрая, да кипучая. С чего бы ты это? Ведь ей надо бы строиться пожила медленно. Еле-еле. Уж не больны ли вы, любезнейший? Я сам того боюсь, простонал старик, сжимая голову обеими руками. Вот здесь ждет, как огнем, а потом вдруг такое начнется о чем и говорить страшно.